Страница 229. Буддизм Махаяны. Буддизм как доктрина никогда не был чем-то единым и цельным, вышедшим в почти готовом виде из уст великого учителя, как о том говорят легендарные предания. Даже если с оговорками признать реальность фигуры этого учителя, гаутамы, шакьямуни, как это было в частности с джинной, зороастром и Иисусом, то уж принимать на веру связанные с легендарным основателем предания нет никаких резонов. Как раз напротив, очень многое говорит о том, что генеральные принципы доктрины складывались постепенно, на базе разноречивых компонентов и в различных вариантах которые позже сводились к чему-то единому и цельному, хотя при этом всегда оставались разногласия и противоречия внутри уже сложившейся доктрины, что нередко со временем приводило к возникновению полуавтономных и даже вообще независимых направлений и сект. Буддизм, насколько это известно, всегда раздирали противоречия между различными школами, сектами, направлениями. Сам Ашока вынужден был вмешиваться в эти споры, в частности, на Третьем Всебуддийском соборе, и успокаивать спорящие стороны. Споры продолжались и после Третьего собора, причем наивысшего накала в рамках доктрины они достигли, видимо, на Четвертом соборе, созванном на рубеже первого-второго веков известным правителем североиндийского кушанского государства Канишкой, ревностным буддистом и покровителем буддизма. Именно на этом соборе был оформлен раскол между сторонниками разных направлений, причем сторонники одержавшего верх направления во главе с знаменитым буддийским теоретиком Нагарджуны, заложили основы самостоятельного существования буддизма Махаяны. Конечно, буддизм Махаяны возник не на пустом месте. Некоторые специалисты полагают даже, что первые махаянистские сутры ненамного уступает по своей древности хинаинистским, так что их можно считать почти одновременными. Однако дело вовсе не в том, сколь древними были те сутры, которые затем вошли в состав Махаянистского канона. Важнее отметить, что новое, что вошло в Махаяну, Именно тогда, когда это направление буддизма окончательно оформилось как самостоятельное учение. Страница 230. Новое же было направлено в сторону сближения учения с миром, большого приобщения к нему поддерживавших религию мирян, наконец превращение его в близкую и понятную людям религию именно религию, а не учение о достижении освобождения и спасении для немногих ревностных подвижников. В частности, было признано, что благочестие и подаяние мирянина сопоставимы с заслугами монаха и тоже могут заметно приблизить его, невзирая на карму или оказывая соответствующее воздействие на нее к манящему берегу спасения, к нирване. Но главное в Махаяне свелось не просто к дальнейшему усилению заметного в буддизме и ранее подчеркнутого акцента на этическую норму, а к существенному изменению самого характера этой нормы. Из индивидуально-эгоистической этика в Махаяне превращается в до того совершенно несвойственную индийской традиции, но зато весьма характерную для многих иных религий, в частности христианства, альтруистическую этику. Это нашло свое проявление во введенном в обиход и поставленном очень высоко именно буддизмом Махаяной Институте Святых Подвижников Бодисаттв. Бодисаттва – это в конечном счете все тот же ревностный и стремящийся к нирване буддийский монах. Но в сакральном плане Бодисаттва поставлен выше хинаинистского архата, уже достигшего или почти достигшего нирваны. Бодисаттва практически достиг нирваны. Мало того, он уже почти погрузившийся в эту нирвану Будда. Далеко не случайно статус некоторых Будд, например, Майтреи, подчас как бы колеблется между Буддой и Боддисаттвой. Это одновременно и то, и другое. Почему же? Дело в том, что стать Буддой и уйти в нирваническое небытие для Боддисаттвы лишь последний и логически подготовленный шаг. но сознательно не делает этого шага, не уходит от людей. Он остается с ними в мире сансары, с целью помочь им облегчить их страдания, повести их за собой по пути спасения. И хотя эта задача отнюдь нелегка, она облегчается тем, что в Махаяне проблема кармической замутненности сознания отходит на второй план. Зато на первой выдвигается принципиальная возможность достижения состояния Будды едва ли не для всех, потому что в каждом из живущих имеется изначальная сущность Будды. Другим принципиально важным нововведением Махаяны была разработанная концепция о и аде. Страница 231. Что касается ада, то представления о преисподней были достаточно хорошо известны как ближневосточной мифологии, так и индоиранской. В Индии владыкой ада считался первый человек Яма, вариант древнеиранского Йиммы. Оказавшийся первым из умерших, и впоследствии обожествленный. Более того, есть основания считать, что именно из индоиранских, и даже в первую очередь ирано-зороастрийских представлений, была впоследствии заимствована и концепция ада в Новом Завете, которая оказалась у христиан весьма связанной со стихией огня, той самой стихии зороастрийцев, что призвано было одолевать всякую нечисть. И хотя у зороастрийцев огонь не должен был оскверняться соприкосновением с нечистью, в том числе с трупами, у христиан, а позже и в исламе, ад – это прежде всего гиена огненная, поджаривание и тому подобное. Однако в Индии даже учитывая существование в древнеиндийской мифологии преисподней и ямы разработанной концепции ада вплоть до оформления буддизма махаяны все таки не было как не существовало и представление о рае обе идеи появились в махаяне вместе в рамках единого комплекса мифологических построений при этом концепция рая Сукхавати, счастливой земли, обитателей которой становятся бодисаттвами и достигают в конечном счете нирваны, оказалось тесно связанной с Буддой Амитабой, бесконечный свет, который и создал этот рай. Поля Амитабы где-то далеко на западе. Райское блаженство, равно как и муки ада, предназначались в рамках Махаяны для всех кармических существ, включая и богов, а пребывание в аду считалось временным и было лишь передышкой перед очередным кармическим перерождением. И, наконец, третьим существенным нововведением Махаяны – стал культ Будды грядущего Майтреи, своеобразного буддийского мессии. Здесь, в этом пункте, влияние западной иранской мысли проявляется наиболее отчетливо. Как о том уже шла речь, в главе об иранских религиях генетические корни Майтреи совершенно очевидно восходят к Митре и Митраизму. Не исключено, что одновременно с этими митраистскими представлениями в махаяну проникли и разработанный мифологический комплекс Араи и Ади, и даже альтруистическая концепция святого подвижника, принявшего в махаяне облик бодхисатвы. Страница 232. Если напомнить, что иконография Махаяны тоже была результатом синтеза древнеиндийского и ближневосточно-эллинского искусства, гандхарская скульптура, то идея о западном влиянии в формировании принципиальных нововведений Махаяны не должна показаться слишком неожиданной. Впрочем, одно несомненно. Влияния были сильно переработаны, и вполне органично влились именно в буддийские представления, что едва ли не наиболее наглядно видно на примере буддийской мифологии и космологии.